Звывал и еще глаза закатывал. Мама даже отвернулась от стеснения. Она не любит, когда так читает. Она говорит, стихи надо читать просто. Вот Аня читает просто. А у Мити на елке Аня была вместе с Катей. Катя себя хорошо вела, не задирала никого и все держала за руку чужого мальчика Мишу. А когда играли в каравай, этот мальчик выбрал Катю. Я люблю признаться всех, а вот эту больше всех. И Анюта видела, Мите приятно, что этот мальчик выбрал Катю. Он смотрел и очень смеялся. Потом он подвел Аню и Катю к какой-то тетеньке и сказал, «Вот знакомьтесь, Марина Алексеевна, это мои дочки». И она сказала, «Какая прелесть!» Она курила папиросу длинную-предлинную. Интересно, про кого она сказала прелесть? Про них обеих или только про Катю? «Нет, наверное, про обеих». Потому что если бы только про Катю, она сказала бы, какая прелесть эта черноглазая девочка. И еще был хороший день, победы. Все были веселые, добрые, все целовались, война кончилась. Митя написал про этот день в газету про Красную площадь и про салют, а мама сказала, какой день, какой счастливый и какой трудный. Анюта не стала спрашивать, почему трудный. Она сама поняла. Трудный потому, что на войне многих убила. А Леша живой остался, вот счастье. И еще один день был. Неплохой, хороший, так себе наполовину. Аню перевели во второй класс. Она очень обрадовалась, она не думала, что стройками тройками переводит. Она пришла домой веселая, но дедушка посмотрел отметки и сказал. «Да, не веселый-то Белек». А бабушка сказала – «Мамочка твоя училась только на отлично». Аня сразу стало скучно. Потом пришли мама с Митей. Мама поцеловала Аню, поздравила. Митя тоже сказал. «Молодец, Анюта! Перевалила через первый класс». Но веселье не возвращалось. «Что ж поздравлять, — сказала Аня, — когда одни тройки, — подумала и прибавила. Я все свое старание приберегла для второго класса». И снова настала осень. Осень сорок пятого года. «Послушай, Анюта, ты превратила мой диван в письменный стол. Что это? Клей, спички. Да смотри, клей-то пролит. Вот лягу и приклеюсь. Почему ты за собой не убираешь?» Митя говорил сердито, он очень устал. Сегодня был трудный день. Он ездил в Фили, снимал клубную самодеятельность. Снимки получились плохие, а подписи к ним еще хуже. Митя и сам хорошо это понимал. Но когда услышал из уст редактора «не пойдет», рассверепел. Возвращаясь домой, он думал, что ляжет и постарается уснуть. Проспись, говорила Анисия Матвеевна, когда он злился. Снова все уходит, и болезни злость. Злой и усталый он сейчас собирался последовать ее совету, но, водя в комнату, увидел на своем диване рассыпанный коробок спичек, лужицу клея, Анина альбом для рисования и Катю, которая тут же строила из кубиков дом. Я сейчас уберу митя, торопливо сказала Аня. «Ты страшная неряха!» — сердито повторил Митя. «Я ведь тысячу раз тебе говорил!» И в эту минуту раздался из-за двери голос Константина Артемьевича. «Как вы разговариваете с ребенком? Почему вы на нее кричите? Я долго терпел, но больше терпеть не намерен!» В первую минуту Митя растерялся, потом, плотно прикрыв двери своей комнаты, вышел к тестю. «Что вы говорите? Да вы понимаете, что вы говорите? Да еще при Ане и Кате!» — А при ком же? — спросил Константин Артемьевич. — Нет, все же, — сказала Нина Викторовна, — ведь ребенок сирота, я тоже была мачехой, но... — Если вы отчим... — Что? — взревел Митя. — Что? Кто это отчим? Что вы болтаете? — Да, — повторила Нина Викторовна, — я мачеха, но я Саше никогда и слова не посмела сказать. — Оно и видно. Уже сам не слыша, что говорит, — ответил Митя. — Что? Я плохо ее воспитала? — Нина Викторовна всплеснула руками. «Это я-то плохо воспитала? Да я ее в жизни пальцем не тронула. И как у вас только язык поворачивается!» «Дедушка, ну зачем ты сердишься?» Появляясь в дверях, сказала Аня. «Я сама хочу, чтобы Митя на меня кричал. Пускай кричит!» «Пойди сюда, не вмешивайся!» — крикнул Митя. Почти вытолкнул Аню из комнаты и, повернувшись к тестю, сказал сквозь зубы. «Ну вот что! Если я и отчим, поступайте, как знаете. Мне дела нет. Пускай растет!» Он запнулся и поискал слова. В памяти мелькнула прекрасная строчка из какой-то статьи. «Как сорная трава». Но он сказал иначе. «Пускай растет, как беспризорница. А если я отец, то буду кричать, буду требовать. А если надо, и выпарю. Немного спустя вернулась с работы Саша и увидела, Митя, сидя на диване, облитым клеем зашнуровывает башмаки. У него было то выражение лица, которое Саша уже очень хорошо знала сжатые губы, сведенные к переносице брови. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — ответил Митя, — «пойду проветрюсь». Он вышел и, конечно, хлопнул дверью. «Папа сказал, что будет нас бить», — объяснила Катя. «Что такое?» — спросила Саша. «Дай белого хлебушка», — на всякий случай сказала Катя. А папа кричал, — «буду пороть». «Аня, да что случилось?» Дверь распахнулась, и вошел Константин Артемьевич. «Ты плохая мать, — сказал он, — ты позволяешь чужаку, в сущности, что долго рассказывать?» Константин Артемьевич глотал валерьянку, Нина Викторовна плакала, Катя ревела в голос, Аню с хлеповой повторяла. «А все из-за меня!» Мити не было. Дожидаясь его, Саша слышала за дверями сдержанный шепот тети Маргариты. «Да, оказался таким деликатным!» «Все они поначалу деликатные!» Да, что не говори о брак, это лотерея. Не умея терпеть все это, Саша оделась и вышла на улицу. Постояла у решетчатой ограды, а потом пошла вдоль переулка к Арбату. И почти тотчас из-за угла показался Митя. Было часов одиннадцать. Он шел быстро, решительной, твердой походкой. — А, ты здесь? — не удивившись, — сказал он. — Очень хорошо. Давай походим. — Не сказали, — начала Саша. — Это не имеет никакого значения то, что тебе сказали, — перебил Митя. Я знаю одно, мы здесь не жильцы, я готов хоть на Камчатку, на Северный полюс. Но ведь это наша семья, я их люблю. Ну вот что, в Писании сказано, оставь отца и мать своих, понятно? И пора жить своим умом, а не чужой глупостью. Кто же это глупый папа, что ли? Что это ты такое говоришь? Он взял ее под руку, и они пошли по Арбату к Смоленской площади. Давай будем говорить серьезно, сказал Поливанов. Это вопрос нашего всего будущего. Покоя, свободы, ну и, не боюсь высоких слов, нашей любви. Мне трудно. Это постоянное вторжение в нашу жизнь. Я не хочу его. Константин Артемьевич прекрасный человек, не спорю. Он построил свою жизнь, как хотел, а мы будем строить по-своему, как умеем и хотим. Саша шла, пустив голову, и молчала. — Я не говорил тебе раньше, но мне здесь душно. Душно, понимаешь? — Они разрушат мои отношения с Аней и наши с тобой. Чего же стоят наши отношения, если их кто-нибудь может разрушить? Ты не знаешь, что может сделать пошлость. Да слышишь ли ты себя? Ты говоришь о моей семье, пошлость. Прости меня, но сегодня я не хочу подбирать слова. И если мне говорят, отчим, это пошлость, неужели ты не понимаешь? И в конце концов я не ангел, это я должен сказать со всей прямотой. Да, надо сказать по правде, кем-кем, но ангелом он не был. Ну что ему стоило сказать Константину Артемьевичу хоть одно ласковое слово? Ради нее, Саши. И, может, все опять пошло бы по-старому, пусть не всегда гладко, но привычно. Но Митя этого слова не говорил, он только сухо кивал. Здравствуйте, мол. Константин Артемьевич был добрее. Он пытался завести разговор, он спрашивал. «Митя, а вы читали во вчерашней литературке «Любопытный фильетон»?» — Простите, не удосужился, — отвечал Митя, недослушав, едва приметно сдвигая брови. — Прочту, непременно прочту. Отец отвечал грустным взглядом. Когда Мити не было дома, он заходил в Сашину комнату или забирал детей к себе. Он читал им, гулял с ними по серебряному переулку, подолгу сидел на скамье под обуглившимся каштаном. Иногда, словно отвечая каким-то своим мыслям, он безнадежно махал рукой. Отец был спыльчив, но отходчив. А вот Митя был злопамятен и не умел забывать. Ничего, он стал приходить очень поздно, не раньше двенадцати. Приходил усталый, голодный, торопливо ел и ложился спать. «Он так мало видит нас и не скучает», — думала Саша. «Как же так?» Прежде их общим днем было воскресенье. Сейчас и в выходной день этого не было. Дни шли, он возвращался все позднее. Что же мне делать, и впрямь ехать на Камчатку, если я не могу их помирить, если он не понимает, что это мне хуже смерти? Ведь отец старый, неужели нельзя ему простить, не заметить? Ну хорошо, а если бы тебе сказали, ты мачеха? О, я бы... Вот то-то! Ну как же быть? В Ташкенте я думала, приедем в Москву, вернемся домой, и станет здесь ему тепло и счастливо. И было. А вот сейчас опять нет. Что же будет? Как-то вечером, когда Саша разогревала на кухне ужин, соседка-стенографистка, колдуя над кофейником, сказала задумчиво, будто продолжая какой-то внутренний монолог. «Брак — это отживший институт. Счастливых браков нет. Конечно, куда корректнее молчать, чем драться и вопить на людях». Тут она посмотрела на Лёлю, которая жарила яичницу. «Но по сути, по сути... Помните, как там у Вертинского?» Даже самой нежной любви наступает конец. Да, по сути, не договорив и сняв с огня кофейник, она ушла к себе. «Погуливать стал, — соболезнующе сказала Лёля. Ну что ж, все они такие. А ты не теряйся. Бери пример с меня. Я не теряюсь. Мужику потакать хуже нет». Саша покрепче сжала зубы и ничего не ответила. «Проще всего было бы поговорить с Митей. Но что-то ей мешало». Он по-прежнему приходил поздно, утром же исчезал чуть свет, коротко бросив «Рано не жди». И Саша, считавшая, что ничего не надо прятать за пазухой, все молчала и молчала. Но вот однажды, это было примерно через месяц после ссоры Мити и Константина Артемьевича, он пришел чуть раньше. Дети уже спали. Он сел на диван, вытянул ноги и сказал «Поди сюда». Он притянул ее к себе, посадил рядом и, взглянув прямо и ласково, сказал. «Ты мне веришь?» «Верю». «Умница! Очень веришь?» «Очень. Так вот, ни о чем меня не спрашивай. Немного потерпи. У меня есть для тебя подарок». «Часы?» «Лучше. Прекрасный, огромный, ослепительный подарок. Но подожди немного. Однажды я приду и назначу тебе свидание на углу Серебряного переулка и Арбата». И тогда я тебе все расскажу. Согласна?» «А не можешь ты хоть намекнуть? Ну, хоть словечко?» «Не могу», — ответил он твердо. «Я и так уже сказал слишком много». «Они растут. И каждый день приносят что-нибудь новое. Еще совсем недавно мы радовались каждому новому Катиному слову. А сегодня мы с ней гуляли, и она излагала мне свои политические убеждения. Когда я пойду в школу, то буду учить французский, английский и русский. А немецкий не буду». Потому что по-немецки говорят фашисты, а все фашисты очень плохие. Гитлер очень плохой, хуже Бармалея, я его боюсь. Если он будет к нам стучаться, ты ему не открывай. Если будет говорить тоненьким голоском, тоже не открывай. Фашисты плохие, страшные и не любят хороших девочек. Фашистов она сильно не жалует. Летом сказала, мне фашисты всю спину покусали. Речь шла о комарах. Все плохое всегда делают фашисты. Когда мы проходили мимо витрины игрушечного магазина, Катя сказала, «Этот медвежонок хочет мне подариться». Мы постояли с ней у витрины, как я стояла в детстве. Потом я взглянула на большое окно по другую сторону улицы. Оно закрыто темными шторами. Когда же Митя скажет мне, «Приходи на угол Серебряного переулка Арбата, и что же такое ждет меня на этом углу?» Анюта почти никогда не спрашивает об Андрее. Если я рассказываю, она слушает жадно, но сама не спрашивает. Только раз спросила. «Мой папа хорошо учился, когда был маленький. А он любил играть со мной?» И «Еще. А мой папа любил меня так же, как Митя, Катю?» «В школе ей по-прежнему плохо. Она спрашивает. Мама, это правда, что ты, когда была маленькая, любила ходить в школу?» «Правда, Аня. Я очень любила нашу учительницу. Расскажи мне про нее». «Ну как расскажешь про Анну Дмитриевну? Она была для нас самый лучший, самый справедливый человек на свете, и мы во всем хотели походить на нее не только в справедливости и доброте. Она говорила не восемнадцать, а по-старинному — 18. и мы, к удивлению своих родителей, ни с того ни с сего произносили «осемнадцать». Она, задумавшись, проводила рукой полбу, и мы то и дело хватались за лоб. Все, все в ней было нам по душе» а я совсем не хочу быть, как Зинаида Петровна, и никто у нас не хочет. И так всякий раз. Мои рассказы об Ане Дмитриевне оборачиваются против Зинаиды Петровны. — Все плохо, все плохо, — говорит Аня. Это только в книжках хорошей школы, а на самом деле школы совсем не такие. И зачем зря пишут, помолчав? — Когда я буду учить детей, я никогда не буду на них кричать. Никогда. На днях, придя из школы, сказала Митя. «Вот слушай, сегодня у одной девочки пропало 10 рублей, и Зинаида Петровна посмотрела у всех в портфелях и в карманах. «Митя, разве это правильно? Почему она не верит, если я говорю, что не брала? Разве она правильно делает?» «Неправильно», — отвечает Митя. «Ну вот, я же говорила». 7 ноября было дождливо, а у Анюты нет колош. Она сидела дома. После праздников Зинаида Петровна сказала, «Сейчас вы будете писать сочинения об октябрьских праздниках и о демонстрации. «А если я не была?» — спросила Аня. «Ты говоришь неправду», — ответила Зинаида Петровна. «Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение, как я ходила на демонстрацию». И Аня написала так. Утро было солнечное, трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рок от самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок. «Аня, ведь ты же не была на демонстрации. Зачем же ты наврала?» «Мама, где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение». Что же делать, не знаю. Зинаиду Петровну очень уважают в школе. У нее 35-летний стаж. Аня. Мама, мама, в школе так было весело. Зинаида Петровна заболела. С нами занималась учительница из класса «Б». Мы решили веселую задачку, читали веселый рассказ, а потом пели веселую песню. Посмотрела я Анину тетрадь по арифметике. Задача как задача, никакой особой веселости не видать. Видно, дело не в задаче, а у учительницы из класса «Б». Аня с презрением рассказывает Мите о каких-то очень плохих девочках и кончает так. «Ну, а они татары!» Мити сердито сказал, что нельзя дурные поступки объяснять тем, татарин, не татарин, нет плохих народов. «А немцы?» Митя стал ей рассказывать про Тельмана, а она. «Почему же немцы людей так мучили?» «Не немцы, Аня, а фашисты!» «А разве воевали одни фашисты?» Со стола учительницы Аня стащила свою классную тетрадь и вырвала оттуда страницы с отметкой «2». Когда Зинаида Петровна спросила, кто это сделал, она заплакала. «Не знаю». Мне созналось тотчас же. «Там было грязно, двойки, кляксы. Мама, я больше не буду, честное слово». И плачет. Уже ночью, лежа в кровати, она вдруг тихо сказала. «И как она догадалась? Я тетрадку на самый низ положила». Она говорит, «Я про вас все знаю». «Мама, может, она и правда все знает?» Катя с упоением. «Одеваюсь, не плачу. Раздеваюсь, не плачу. Головку моют, не плачу. Лекарства дают, не плачу. Банки ставят, не плачу. Вот какая Катя». Катя говорит Мише, «Миша, давай играть. Ты будешь фашист, а я русская». Миша не согласен. Катя жалуется. «Мама, ну скажи ему...» Что же я ему скажу? Не хочет он быть фашистом? А я хочу драться, я хочу кидать в него кубики. Пускай он будет фашистом, скажи ему. Бабушка рассказывает Кате сказку. И говорит солнце тучим, уходите тучи. В Кате на передаче это звучит так. И говорит солнце тучим, уходите тучи, а то как дам... Аня, мама, как странно, нам сегодня Зинаида Петровна читала сказку. Что ж тут удивительного? Не знаю, сказка эта на нее как-то не похожа, — я спросила у Мити. Что же все-таки делать с Аней? Может, переведем в другую школу? Он ответил. Непременно переведем. Я уже школу присмотрел. Дай срок. Может, об этом он и хочет сказать мне на углу Серебряного переулка Арбата? Терпение, терпение. Аня, я не люблю, когда Митя сердитый. Кто ж это любит? Та ссора с Константином Артемьевичем была у Мити не первой. Просто не все доходило до Саши. Да и разве дело в ссорах? Нет, тут было другое. Тут было много всего. Он не мог забыть, как, придя однажды поздно из редакции, услышал, что соседка Ольга Сергеевна говорит Нине Викторовне. Да, все меняется. Андрей Николаевич никогда не позволял себе приходить так поздно. Он не сразу понял, кто это Андрей Николаевич. Но Ольга Сергеевна добавила со вздохом. Душа в душу жили. И он понял, что речь идет об Андрее Москвине. Светлый прямоугольник на стене, след от фотографии Андрея, до сих пор лежал отпечатком на старых обоях. В Ташкенте портрет хранился на дне Сашиного чемодана. Теперь в левом ящике письменного стола. В Сашином ящике. А Константин Артемьевич, Анина Викторовна, а тетя Вера и тетя Маргарита, они входили в их с Сашей комнату без стука, Они говорили, почему вы так много тратите, надо жить скромнее. Константин Артемьевич считал, что Митя плохо продвигается по службе, и что с его способностями он должен бы работать не фоторепортером, а заведовать отделом. Как юрист он напоминал Мите о его правах. Вы же фронтовик, не забывайте. И обижался, когда Митя в ответ молчал. И все вместе они оберегали от него Аню, точно красную шапочку от серого волка. Митина на любовь Кани досталась ему нелегко. То поверхностное чувство, которое он испытывал Кани до войны, ничего общего не имело с теперешним. Тогда она была только частью Саши. Когда же это случилось, что он ее полюбил? В темные ташкенские вечера у ее постели, когда она лежала тихо и безучастно и, казалось, куда-то уходила, уходила от них. Или ночью по пути из Ташкента в Москву. На одной полке спали Саша с Катей, на другой верхней Митя с Аней. Вдруг Аня всхлипнула во сне и забормотала: боюсь, боюсь уходи!» Он разбудил ее, а она крепко схватила его за руку, прижалась мокрой щекой к его ладони и сказала. «С тобой не страшно». А может, вот когда. Он пришел за ней в школу, а учительница, не стесняясь Ани, которая стояла тут же, сказала своим мерным отчетливым голосом. «У вас странная девочка, папаша. Сегодня мы рисовали на тему лес зимой, а она сказала, вот бы мне лист черной бумаги». «Подумайте, папаша, какая странная фантазия».